Глава шестая. Найденная потеряшка Алан Рассел. Алиса перестала сопротивляться, умела рыбное суфле, потом взялась за блины со сгущенкой, и ее щеки наконец-то порозовели. Вот умница. Теперь стала похожа на жизнерадостную девушку. Жаль, нет, капельки нектаргона, а то бы он точно незаметно ей в чашечку добавил. Глядишь, и глазки заблестели бы, и настроение изменилось. Впрочем, на лице ейномерянки Аллан дважды замечал легкую улыбку, которую она всякий раз пыталась спрятать. А ведь красивая и не рисуется, удивительно, но с бывшей той самой стервой минервой Алиса Ягодкина даже не сравнивалась. И ведь знакомы всего сутки. Однако мог чувствовал, что это другой человек, хоть и попаданка. Рассел щелкнул пальцами по старой привычке, выработанной с тех самых пор, когда осознал, что он не просто человек. И произошло то, чего не было давно. Зажегся огонь. Небольшой, едва заметный, но еще вчера его точно не было. Зажегся и потух, а Алан нервно сглотнул, пытаясь справиться с собой. Схватился за пирожок и быстро-быстро прожевал его, запивая горьким кофе. который обновцы между собой называли элитной бурдой. Стрельнул взглядом на стажерку, но та, похоже, ничего не заметила. Получается, магия решила вернуться. Но почему? Из самых логичных объяснений Алан выбрал простое. Прошло время. А сегодняшнее ранение подвигло организм к скорейшему выздоровлению. Добавки участливо поинтересовался капитан. Эх, от дома в холодильнике стоит бутылочка запотевшего Эля. Стоит, скучает. Однако все имеет свой срок годности. А значит, нужно будет его непременно употребить. Сегодня же? Разве можно такое дело не отметить? Стажёрка отрицательно замотала головой и положила руку на живот, демонстрируя свою сытость. Вот теперь порядок, и в обморок никто не свалится. Телефонные звонки довольно часто бывают не вовремя. Вот и сейчас аппарат зазвенел в тот момент, когда капитан решил подключить Ягодкину к рассуждению по поводу пропавшей Кикиморы. К родственникам Болотной они так и не попали, отсюда и надо плясать, а точнее, отправляться к ним, даже если какой-нибудь псих снова решит напасть на обновцев при исполнении. «Алан, это я, Шархан, раздался голос главврача районной больницы. «Узнал?» «Разумеется», — подтвердил Аобновец, чуя носом и задницей, что орг звонит не просто так. Уж точно не семечки со второго этажа плевать. Что-то стряслось? «Не то, чтоб ЧП, но случай какой-то подозрительный. Только что Кикимуру в приемный покой привезли». «Кто? Неравнодушные граждане грибники, Сказали, что вытащили бедолагу из канализационного колодца, сухого и старого, заросшего травой». «Неопознанная никем, говорит, что им свое забыла. Аллан, задницей чую, темнитки Кимара. Приезжай!» Капитан посмотрел на стажерку, поймал ее вопросительный взгляд и снова подумал, что девочка интересная, надо бы присмотреть за ней. Наверняка мужской коллектив уже делает ставки, кто первый подобьет клинья к иномерянке. Или же будут ждать, когда Рассел пойдет в атаку. А он пойдет. Вопрос не застал мага врасплох и даже не вызвал паники или удивления. Стажерка чья? А вот и нечего всяким хвостатым бабникам девочке голову дурить. Работать ей надо, вникать в дела. А он присмотрит. Да, так и будет. Едем в больницу. Там есть неопознанная кикимора. Алиса Ягодкина Ощущение сытости было крайне приятным. Меня потянуло в сон, но до зевка не дошла. Бодрый вид шефа и его приказ отправляться в больницу я встретила с энтузиазмом. Это же, если там болотное, то и за реку ехать ни к чему. Начальственный внедорожник радостно рванул со стоянки, словно быть привязанным к одному месту для железного коня было крайне обременительно. До больницы добрались довольно быстро. Вот только войти в нее оказалось тем еще приключением. — У нас карантин, — заявила женщина, глядя на нас салоном через окошко для передач. Надо заметить, что оно, как и сама стена, было стеклянным, а потому от нас не скрылось крупное телосложение собеседницы. «Мне к Шерхану», — сообщил рассол Дама поморщилась, но была неумолима. «У нас карантин!» «У меня вызов от глав главврача», — Алан повысил голос. «Я что-то неправильно понял». «Ничего не знаю». Тетка захлопнула окошечко и уставилась на нас с другой стороны стекла с прищуром, всем своим существом заявляя, что не верит нам ни на грош. «Ах так!» — разозлился капитан. «Гражданочка, чините намеренное препятствие следствию! Хотите знать, под какую статью попадает ваше преступление? Желаете поскорее попасть на допрос?» Тетка возомнила себя царицей, а у него дел много и без ее порядков. Удостоверение капитана ОБНа сурово прижалось прямо к стеклянной стене, и медсестра скривилась, разобрав, что к чему. «Так бы сразу и сказали!» — буркнула женщина. «Поднимайтесь по лестнице на второй этаж! Шерхан Потапович вас ждет!» «Отлично!» — оскалился маг. Он поднял указательный палец, как зажигалку, и на кончике снова появилось пламя, которое Алан тут же задул, как свечку. Ошарашенная демонстрацией возможностей, пышная служительница медицины жестом указала направление, куда она послала неприятного посетителя и его сопровождающую. «А мысленно нас точно послали не за сладостями, я была в этом почти уверена. Пойдем, Алиса, нас ждут великие дела и открытия». «Еще бы раскрытие нас ждало», — заметила я, с любопытством посматривая на руку шефа. «С ним удобно ходить в лес, спички не нужны». «Опять же, можно обойтись без зажигалки, и без фонарика». «Совершенно верно», — согласился капитан. «Оно в первую очередь». «Алан, ты маг? «Угу», — невнятно ответил шеф, и это показалось мне подозрительным. «Нет, я не требовала кидаться фаерболами или строить портал, чтобы не стоять у двери, а оказаться в нужном месте. Но согласитесь, что палец-зажигалка — это как-то мелко для целого капитана». Или в этом вся суть непонятного ответа Рассела? Эта мысль меня устроила, и я решила, что пока не буду настаивать расспрашивать. Тем более, что мы находились в незнакомом месте, а не в стенах ООБНа. В любом заведении могут быть уши, и больницы не исключение. Впрочем, если шеф способен щелкнуть пальцами убрать пыль в кабинете, за это я ему скажу большое спасибо. Все-таки иметь такую способность и... Изводить ее на демонстрацию искры крылья огонька — это как-то не по-хозяйственному. Другое дело, если бы он жарил шашлыки...» Главврача искать долго не пришлось. Он попался нам прямо в коридоре. «Алан, проходи. О, да ты не один, нас с девочкой!» Орк в белом халате посмотрел на меня с одобрением. «Я всегда знал, что у тебя правильная ориентация, только работать надо поменьше, чтобы на окружение не бросаться». «Шархан...» оборвал разговорчивого орка капитан. «Ты нас вызвал обсуждать мою личную жизнь?» «Она есть!» — ухмыльнулся болтливый доктор, отчего его клыки стали видны еще больше. Главврач решил не трепать моему шефу нервы и поднял мощные руки в примирительном жесте. «Все, капитан, сдаюсь. Больше ни слова не скажу, тем более в присутствии такой девушки». Припалка капитана с орком показалась мне смешной, но я сдержалась. Было очевидно, что доктор пытается нарочно вывести рассола на какое-то признание, либо же речь вообще о радостной встрече. Двух вполне нормально общающихся представителей волшебных рас. И надо заметить, орк был примечательным. Выдающаяся вперед челюсть, торчащие изо рта клыки, низкие надбровные дуги с густыми бровями. И вместе с тем я бы ни в коем случае не посмела назвать его уродливым неандертальцем. Оркон и точка, суровый и грозный. Алиса Ягодкина, стажёр, представилась я, пока эти двое еще чего-нибудь не наговорили. И номерянка! с точностью определил главврач и посмотрел на меня с тем самым интересом, который можно было отнести как к чисто исследовательскому, так и к гастрономическому. Она самая. Я и не думала обижаться, потому что стыдиться нечего. А вот, выглядя я как кикимора-груша, тогда бы был перебор. Впрочем, местный народ примечателен каждый по-своему, и вполне возможно, что люди у кого-то вызывали тайные смешки. Алиса, это главврач этого заведения Шархан Потапович. Шархан – это Алиса, моя стажёрка. Произнёс он с каким-то нетерпением. «И давайте уже приступим к работе. Где это несчастная Веди нас к ней? Я бы не назвал ее несчастной, сообщил Орк, и развел руками. Понимаешь? Она просила не звонить никому, чтобы еще сутки спокойно полежать, представляя, что это санаторий или курорт. Кормят-то у нас отменно. Док подбоченился и уставился на меня самым гордым видом. Вот, мол, какую я работу организовал. Пришлось восторженно похлопать глазами и восхищенно поозираться на стандартные казенные стены, выкрашенные белой краской. Мой восторг главврачу понравился. Палата номер шесть, куда нас лично привел Орк, находилась на... В том же этаже. Бесстрашный капитан самым решительным видом распахнул дверь и вошел первым, весь такой строгий и вместе с тем напряженный, словно вот-вот из-под кровати на него выползет брат-близнец Геодюкина. Или еще того хуже, его соратник и идейный вдохновитель. Следом двинулся орк. Я же зашла после них. А едва переступила порог и обошла Шархана Потаповича, как увидела белоснежную больничную кровать, на которой лежала Кикимора и читала роман. Сердечки на обложке указывали на романтическое содержание книги. Немного помятая особа, с торчащими во все стороны волосами, но вполне живая и совсем не бледная. Более того, при виде нашей компании она изменилась в лице и шустро натянула на голову одеяло. — А графена болотная! — суровым тоном произнес капитан. «Вы признаете, что пытались водить за нас следствие, или все-таки желаете помочь ему?» После этих слов Шархан Потапович удивленно открыл рот. «Я тоже ошалела, уставилась на взбугрившееся одеяло, которое поползло от нас подальше, к самому краю, словно она, кикимора, не живое существо, а жидкость, которая вот-вот сбежит. Или котик, большой, зеленый. «Не поможет», — хмыкнул Рассел. «Это не болото, а палата». пол бетонный. у, -у, -у, -у" раздалось из-под одеяла, которое медленно начало сползать с головы кикиморы. Признаться, даже в таком виде груша показалась мне приятнее на вид, чем ее сестрица Бруня. «Меня накажут!» — пролепетала она. «Смотря что вы скажете в свое оправдание. Почему не желали обнаруживать себя? Чистосердечное признание всегда идет на пользу». Шеф, весь такой суровый, уставился на болотную. «С чего начать?» заморгала глазища кикимора Кимара. «С самого начала», — посоветовал Аллан. «Я родилась весной, когда пни в лесу...» «Не с этого», — прервал капитан. «Почему вы ушли из дома и зачем? Так с грибами, нынче мухоморы наваристые, а те, что в городе продают дрянь редкостная. Сестрица купила, потушила с и сметанкой, а я и есть такую гадость не смогла, чуть не отравилась». «Разве мухоморы едят?» — удивилась я. «Оно, конечно, лучок и сметанка, всякой гадости приправой послужить могут, но ведь не мухомор же есть. Или в их лесу ничего путного не растет? Ты бы только попробовала! А, кстати, капитан, кто это с вами? Невеста? Ваше семейное положение скоро изменится? Не забудьте сообщить в отдел кадров!» «Что?» — я бросила настороженный взгляд на капитана, однако он даже не дрогнул. Кремень, не мужик. И не скривился, надо сказать. Хотя при нашем знакомстве мне показалось, что и иномирян он недолюбливает. Стажер Алиса Ягодкина, — отчеканил Рассел. Пропустила я, — догадалась кикимора и потерла затылок. Поморщилась, словно от боли. Так вот, пошла я в лес и провалилась в старый заброшенный колодец на окраине зеленой трясины. Ударилась головой, потеряла сознание. А когда очнулась, то обрадовалась. До отпуска далеко, устала, как водяной от жары, а тут хоть отдохнуть можно. Как настоящий отпуск в палаточном лагере, когда спишь непонятно где и вокруг комары». «Ваша сестра волновалась», — укорил капитан. брунька -то! С ней, конечно, нехорошо получилось, но я уверена, когда Брунгильда все узнает, то непременно поймет меня. Я бы еще там побыла, до да спина затекла, и помыться хотелось». К тому же, грибники меня нашли. Как не воспользоваться случаем?» Алан Рассел. Логика у Кикимора была специфичная. И все же доля правды в ее словах имелась. Еще неизвестно, когда бы мимо пошел очередной желающий погулять на окраине города. Хорошо, что грибники вытащили грушу из беды. «Все с вами ясно, гражданочка. Жду к себе, когда выздоровеете». И будьте бдительны, находясь в незнакомом месте, строго произнес он. Так и сделаю, горячо пообещала Кикиморе и ловко вставила. Капитан Рассел, можно вас на пару слов наедине? Маг взглянул на шархана и тот кивнул. Недолго, тут все-таки больничное помещение, заметил орг и сурово подвигал бровями, напоминая всем и каждому, кто здесь хозяин. Ягодкина первым покинула палату, а следом вышел шархан. Аллан проводил их внимательным взглядом, уже догадываясь, что сейчас любитель всего неизвестного и все еще холостой орк схватится за возможность пообщаться с номерянкой. А может, даже уговорит ее зайти к нему в кабинет и выпить чашечку кофе с чем-нибудь вкусным. Чем там нынче кормит в местной столовой? «Что вы хотели мне сказать, гражданка Болотная?» Несколько нетерпеливо поинтересовался маг. Воображение рисовало стажерку и орка, А ведь Ягодкиной нужно развиваться на работе. Рано еще личную жизнь устраивать. Надо совершенствоваться. В кои-то веки номерянка попалась сообразительная. Вон, как ловко экипировалась, пока он Г. Адюкин выискивал. «Капитан, что вы делаете сегодня вечером?» С придыханием спросила Кикимора, поправив торчащую зеленую прядь. У мага нервно дернулся глаз. «И это туда же!» Алиса Ягодкина. «Может, кофе или чай? У меня есть шоколадный торт со взбитыми сливками и чудесный...» Едва мы остались наедине, орк преобразился. Красные глазки огромного мужчины радостно сверкнули, словно в предвкушении чего-то крайне любопытного. «Благодарю вас, Шерхан Потапович», — искренне ответила я. «Мы уже пообедали». «Так я Рассел и не зову, пока он тут кикимори допрос устроит. С пристрастием вы заскучать успеете». Намек главврача был не слишком прозрачным, и он мне не понравился совершенно. Что значит с пристрастием? Да еще и на территории больницы. О каком таком допросе с пристрастием вы говорите? О задорных безобразиях? Прямо поинтересовалась я и нахмурилась, как то дама с плаката «Не болтай». Воображение сразу нарисовало мужественного обновца, склонившегося над беспомощной кикиморой. Только почему-то аграфена в этом видении не выглядела напуганной. И я точно знала, чувствовала, что мой шеф ей понравился. В голову пришла мысль про те самые инструкции, которые мне сегодня вручил Аллан. А ведь там и про поведение сотрудника ОБН многое сказано. О чисте мудиры, чистых руках, а еще о незапятнанной репутации. Может, зайти и напомнить? Освежить память Расселу заодно, болотные, чтобы у нее после падения память окончательно вернулась и прояснилась в голове. «Нет-нет!» «У нас совершенно порядочная больница», — пошел на попятный Шерхан Потапович. «Алиса, да как можно такое подумать, чтобы у меня, в моих владениях, такое происходило белым днем?» «А темной ночью, значит, все дозволено?» Я вопросительно уставилась на горка, мысленно озвучивая свой вопрос. «Да, мужчина он большой, сильный, еще немножечко страшный, только я его почему-то не боялась». То ли перемещение в иной мир так дало мне по голове, то ли ощущение, что я не просто попаданка, а еще и сотрудница ОБН. сделала свое дело. «Теперь я понимаю, почему именно вы, стажерка Рассела», глубокомысленно произнес Шархан Потапович и вздохнул. «Почему?» «Да вы об, немного того!» Орк снова подвигал бровями, и это точно что-то должно было обозначать. «Чего?» «Да, я все поняла, но хотелось конкретики, озвученной». «Похоже, говорю», — вывернулся Шерхан. «Алиса, мы уходим». Дверь из палаты распахнулась, и оттуда вышел мой шеф. Лицо его было непроницаемым, но ни распухших губ, ни следов помятой одежды я не заметила. Да и когда бы не успели, если мы тут с орком всего парочкой фраз перебросились? «И у меня есть дела», — спешно сообщил орк. Он бросил на меня внимательный взгляд, словно опасался, как бы капитанская стажерка не разболтала и про торт, и про предположение, чем там занимался сам Рассел. Главврач сбежал раньше, чем мы успели с ним попрощаться. «Что это с ним?» — не понял капитан и уставился на меня. «Понятия не имею. Я пожала плечами. Горит на работе». «Это до добра не доведет», — покачал головой мой шеф, забыв, что и сам трудоголик. «Или он тебе что-то такое сказал?» «Шархан может, Хорков, все гораздо проще с этикетом». «Насколько проще?» «Я тоже могу быть непробиваемой, если мне это нужно, а жаловаться на замечательного доктора — это не вариант». Мак посмотрел на меня с недоверием, но от дальнейших расспросов воздержался. «Вот и правильно!»